Словен и Рус. И все же об одном сказании не могу не упомянуть. Сказание о Словении и Русе. Согласно сказанию пятерым братьям скифского рода, Словену, Русу, Болгару, Камару и Истеру стало тесно жить рядом. Ишь какие, при таких-то просторах им тесно. И решили два брата, Словен и Рус, Уйти, что называется, куда глаза глядят, искать новые места для жительства. Остальные не возражали. Отправились два брата вместе со своими людьми, ходили где-то целых 14 лет, или всего 14, если сравнивать с Моисеем, и пришли к озеру Мойска. Волхование показало, что там надо осесть. Тогда братья поставили два города, один назвали в честь старшего Славяском, Второй Руссой. Озеро назвали Ильменем, а реки, впадающие и вытекающие из него именами своих родственников. Одна река стала по Русью, другая по листью. Третья сначала мутной, а потом по имени сына Словина Волхова. Проток в честь внука Желатугом и так далее. Все было хорошо у князей. Жили дружно, земли новые осваивали. Владение расширяли. Одно дурно. на сын Волхов оказался недобрым. Принимал вид чудища вроде крокодила. Топил в озере или реке всех, кто ему приходился не по нраву. Настолько надоел соплеменникам, что те изловили сие чудище и убили. Выплыл бывший Волхов, а ныне крокодил, на берег на Пирыне и умер. Прошли годы. Напал на жителей словенской русы мор, да такой сильной, что лишь малая часть из них спаслась бегством. Долгое время стояли оба города в запустении, но вернулись туда люди и еще раз уходили. Толку не было, пока не пришли на эти берега господа Варяги и не организовали все заново. Ныне, почти на месте бывшего Славенска или где-то неподалеку от него, Стоит Великий Новгород, а вот Руса на своем старом месте и зовется Старой Руссой. Когда все это происходило? И происходило ли? Сказание записано где-то в XII веке. В нем больше места уделено всяческим вставкам, вроде обращения Александра Македонского и рассуждения о неправильном поведении тех или иных библейских персонажей. Но даты все же названы. Начало похода 2409 год до нашей эры, окончание 2395 год до нашей эры, то есть китались 14 лет. Откуда шли, каким путем и вообще зачем? Указание вроде от Понта Евксинского Черного моря слишком туманное, и где можно было ходить столько лет, удерживаясь племенников в повиновении. Попробуем порассуждать. Где могло быть тесно в те времена? Это вторая половина третьего тысячелетия до нашей эры. Тесно было в районе Триполья. Это огромное поселение чуть южнее Киева. Вернее, целый комплекс поселений. Есть ученые, считающие, что именно в Триполье и зародились первые настоящие города. Там действительно были двух- и даже трехэтажные дома. Население под 10 тысяч человек, четкая планировка и организация жизни. О трипольской культуре можно рассказывать очень и очень долго. Раскопки произведены с размахом. Культура довольно хорошо изучена. Правда, в Европе ее называют Кукутенской, по названию румынского поселка, где были впервые обнаружены подобные поселения. И ничего, что Триполье куда больше кукутен. Главное, чтобы приоритет не у русских. Для них мы все русские, даже якуты или камчедалы. Возможно, именно там и стало тесно жить братьям, решившим покинуть дом родной. Это совершенно неудивительно. Так и расселялись люди по земле. Куда пришли через 14 лет, мы уже знаем. К озеру Ильмень. А вот как шли? Есть три варианта. Первый по Днепру до Волоков на Ловоть потом спуститься по ловоте до самого Ильмень озера. Это часть пути из варягов в греки, вернее, наоборот, от греков к варягам. Если знать, как и куда идти, то даже с волоками опытные купцы проходили за сезон туда и обратно. Если без готовых волоков, то еще пару лет накинуть можно. А где остальные двенадцать? Второй вариант западный, окружной. Через западнославянские земли на Балтике, потом по бережьям и через нынешнюю Ленинградскую область как-то не вяжется. Из сказания следует, что шли они преимущественно пустыми землями, то есть ни с кем не встречаясь и ни с кем не воюя. А на этом пути уже довольно серьезно заселено. Кроме того, западный путь тоже коротковат для 14 лет бесприютных странствий. А есть еще третий. Совсем уж окружной. Сначала на восток до Дона или даже Волги, потом вверх по реке до самых северных Увалов, а потом на запад к Ильменю. Лично мне он кажется самым верным, хотя и самым тяжелым. Почему? Во-первых, куда могли отправиться что от Триполья, что от Понта Евксинского, Черного моря? На западе занято. Там Кокутенская культура. На севере занято. Славянские племена, где чужакам не рады. На юге совсем рядом море. Остается восток. На востоке, вернее, северо-востоке, леса степи довольно много речек. Путь очень долгий и трудный, но за 14 лет его даже пешком можно преодолеть. Только зачем же так сложно? Для этого надо ответить на вопрос. Зачем вообще шли? Тесно стало, но стоило отойти от родичей подальше, и можно бы остановиться. А словен с русом водили своих по пустым местам целых 14 лет. Они словно что-то искали. Что? Ниже есть глава о Гипербарее, земле за северным ветром, благословенной земле предков, где все водилось в изобилии. А из жизни уходили только из-за полного ею пресыщения. Представляете, рай земной? Живи не хочу, надо было лишь дойти. Может, ее и искали. Проблема в том, как определить положение Репейских гор, за которыми и лежала эта благословенная земля. Есть те, кто существование таких гор и самой гипербории, считает чистейшей воды выдумкой, а те, кто верит сказаниям никак не могут договориться, где же эти горы. Рассказывать о самих горах не буду, всему свое время. Но очень может быть, что именно их и страну за ними и искали столько лет братья со своими племенами. Не нашли, зато нашли прекрасные места для жизни. Район озера Ильмин действительно хорош, недаром там так плотно заселено. Но тогда было пусто. Место отменное для развития торговли, потому как лежит на пересечении путей движения с севера на юг и с запада на восток. Каким путем не двинешься, мимо нынешнего Великого Новгорода не пройдешь. Сказание утверждает, что те племена и стали зваться славянами и русами. Ильвинские славяне известны нам и по труду Нестора. Именно они позже позвали на свою голову варягов хотя это были не те славени и даже вряд ли их потомки, потому как уходить из города, оставляя все, жителям приходилось трижды. Так что в окрестностях Великого Новгорода, а тем более в нем самом, едва ли живут потомки Словена Руса, да и город сам не найден, но название осталось в памяти. Но это все о Красной Руси, а как же оставленные нами в лесах белая и синее. Не пропали и не погибли. В лесах жить в каком-то отношении даже проще. Меньше желающих посетить с недружественным визитом. Правда, и своих проблем хватало. Откуда известно? Неужели что-то сохранилось? Сохранилось, признается во всем мире и даже написано на очень понятном нам языке. Вспомните, где больше всего наших а 1 А1? Правильно, в Индии. Вернее, на севере Индии, среди представителей высших каст и хранителей. Там, где до сих пор сохранили знания санскрита, хотя на нем не говорят. Причем здесь Индия? Откройте все же Мабхарату, а заодно и карту Паочья. Занятная картина получается. Казалось бы, кому, как не русским, ухватиться за книгу Телака, «Арктическая родина в Ведах»? Кому, как не нам, от корки до корки, изучить Мабхарату, Ригведу, Авесту, многие иранские памятники, рассказывающие о наших предках? В конце концов, по строчке разобрать тех же Птолемея, Геродота, Плиния, лупой отработать карту Меркатора, Ниний. Нам и варягов хватит, которые, как известно, навели на бестолковой Руси порядок. Это у египтян пирамиды, у греков цивилизация, у римлян государство, а мы, как у Карамзина, все по уши в невежестве и дикости. Это сказанием индусов можно верить, хотя они много столетий передавались от одного к другому устно. Ну и что, что в индийских ведах почти все о Руси? Неважно, что египетские легенды о людях моря явно рассказывают именно о русах с их умениями. Неважно, что Геродот целую книгу посвятил Скифии и подробно рассказал, со слов участников событий, о неудавшемся походе Дария I Гестас по на скифов. Когда воспиталось это уничижение собственной истории, своего достоинства как народа? Почему мы можем ответить только тогда, когда нас сильно ударят. А заранее поднять голову, чтобы лишь встретившись взглядом не посмели и подумать об ударе, не можем. Что за загадка у русского народа? Ну ладно, хоть индийским ведам верим. Если так, то давайте убедимся, что они много столетий назад рассказаны о наших предках. А для этого...